Очищение сознания. Мысленная работа над собой. 7 декабря 35 -го. Радуюсь вашей работе над собою. Хочу посоветовать вам вести ежедневные записи. Насколько вы преуспели в приложении хотя бы одного из избранных вами советов изучения или в искоренении привычки, мешающей продвижению. Такие каждодневные записи очень полезны для испытания или экзамена по прошествии некоторого времени. Все ваши духовные посылки прекрасны и, конечно, следует продолжать их. Это чисто восточный обычай. Относительно сопровождающих эти посылки положение рук и пальцев, могу сказать только, если вы чувствуете, что это вам помогает, то и продолжайте. Ведь самое важное при всех посылках — это ощущение тепла в сердце. Никакие движения, никакие ритмы и напевы не помогут, если сердце застыло в холоде. Ключ ко всем достижениям лежит в сердце, в его огненных энергиях.